На ловушку не похоже. В общем, я понял всю серьезность клиента, как только мне отдали задаток. Для ловушки не нужно платить такие большие деньги. Впрочем, доверчивость людей и могла быть целью. Хотя Хикеран не верил, что как-то разозлил дворянина, чтобы тот устраивал ловушку специально для него. «Я... Именно, я еще не закончил. Пожалуйста, мысли чуть гибче». «Да-да, но ты сначала выслушай, я об этой работе». Возможно, клиента поджимает время, нас с некоторыми пунктами я не согласна. Например, зачем нанимать несколько команд работников? Как и отметила Эмина, на переговоры с несколькими командами требуется время. Не лучше ли выбрать первую согласную команду и ринуться на место руин, раз работа требует спешки? Меня тоже это волнует. И зачем вообще так торопиться? К тому же нигде не всплывало никакой информации, что граф находится в чрезвычайном положении. В ближайшие дни не ожидается никаких крупных событий или церемоний. Единственное, что приходит на ум, они боятся, что руины обнаружат королевство. на им нескольких команд просто повышает шансы на успех? Хикеран, гринхам что-нибудь говорил? Не очень много. Я просто пошел спросить, связывались ли с ними. Но похоже, им тоже нужна информация касательно задания. Было очень трудно ничего не выдать. Хикеран беспомощно пожал плечами. «А есть ли вероятность, что на руины нацелилась третья сторона?» «Определённо есть. Это бы объяснило, почему наняли столько работников. А, точно. Кажется, в королевстве недавно произошло что-то крупное. Однако, насколько я знаю, это не имеет никакого отношения к области Блиссарантелла. Расскажи поподробнее, Роб». Поскольку точную информацию добыть не удалось, пришлось довольствоваться слухами, из которых вырисовывалась не очень-то надёжная картина. Ах, все равно нельзя сказать, связан ли инцидент с нашей работой. Однако мне до сих пор кажется, что Арчи попала в самую точку. Роб с этим согласен. В таком случае, раз собирают несколько команд работников, и место работы расположено на территории соседнего государства, то мы вполне можем наткнуться на искателей приключений Королевства, которых послали исследовать руины. Согласны? Раз так, то больше нет смысла собирать информацию в пределах Империи. Ещё следует опасаться засады других нанятых команд работников. Мне как-то не хочется потерять жизнь, как только мы доберёмся до цели. Или засады искателей приключений. Хотя я лучше предпочту их. С ними такое, как можно договориться, не то что с коварными работниками. Да, столкновение работников обычно заканчиваются кровью. Так что нам делать, лидер? Они подняли и обсудили общие вопросы. Каждый член команды высказал мнение. Осталось только обдумать несколько домыслов и принять решение. «Сначала я хочу еще кое-что сообщить. Думаю, услышать должны все». Хикеран глубоко вздохнул. Сидевшая рядом Эмина тут же сдаила дыхание. «Арчи, приходил странный человек и говорил, что хочет тебя видеть». На обычно ничего не выражающем лице девушки поднялись брови. По реакции Хикеран понял, что она знает этого человека. «Что там этот тип говорил? Эмина, не напомнишь?» В открытую спросил лидер. Та пронизывающе на него глянула, но быстро поняла, что он и впрямь забыл, и устало ответила. «Скажи этой девке из семьи Фурт, скажи, что предельный срок близок. Ага, что-то вроде этого». Оказавшись в центре внимания, Арчи глубоко вздохнула и мрачно проговорила. «Я в долгах». «Долгах?» – воскликнул Хикеран. Конечно, потрясены были и Эмина с Робердиком. Поскольку в команде не было рангов, доход разделялся поровну. И если подумать об уже заработанной сумме, быть в долгах просто смешно. Сколько ты должна? Три сотни золотых монет. Услышав ее ответ, троица снова переглянулась. А такой сумме обычные люди даже мечтать не могли. А работники их уровня не смогли бы столько заработать за раз. Хотя плата за текущую работу насчитывала 350 золотых, это на всю команду. Если отнять деньги на починку экипировки, а также на покупку необходимых вещей, каждому останется примерно по 60 золотых. А их команда к тому же считалась одной из лучших в профессии работника. Если пользоваться критериями искателей приключений, то они равны Мефриллоу рангу, И даже на таком уровне они не могли заработать подобную сумму в один заход. Вот насколько большим был долг. Арчи опустила голову, Чувство, полные сомнения сомнений взгляда товарищей. Разумеется, она хотела избежать этого разговора. Однако, если сейчас не ответить, то её могут и исключить из команды. После нескольких мгновений раздумий девушка наконец сказала. «Семья считает это большим позором, потому я никому не говорила, но... Кровавый император лишил их дворянства». «Кровавый император...» «Зиркнифрунфератэльникс». Знаменитый тем, что замарал руки кровью. После некоторых событий предыдущему императору пришлось уйти на покой. Вскоре одну из пяти великих семей, семью матери кровавого императора, обвинили в убийстве императора и уничтожили. Затем все пошло под откос. Братья кровавого императора начали умирать один с другим. В те времена в городе ветер словно нес саму смерть. Ближе к концу волнений его мать тоже попала под удар и погибла. Конечно, тогда существовала и оппозиция. Однако против кровавого императора, который, когда был кронпринцем, уже контролировал имперских рыцарей, она была бесполезна. С помощью подавляющей военной мощи всех аристократов, способных противостоять ему, срубили словно пшеницу косой. Остались лишь те, кто искренне поклялся в верности императору, и таким образом он полностью сосредоточил власть в своих руках. Однако кровавый император на этом не остановился. Многих аристократов, что остались, лишили дворянства из-за их некомпетентности. Вместо этого дали шанс возвыситься способным простолюдинам. В общем, людей больше всего удивили две особенности. Первая – сила империи не уменьшилась ни на йоту во время массового смещения аристократов. А вторая – достигший всего этого император был лишь одиннадцати или двенадцатилетним мальчиком. Не так уж редко встречались семьи, утратившие дворянство. Однако, даже сейчас мои родители живут прежней жизнью. Конечно же, мы не потянули такие расходы. Вот почему родители в конечном итоге заняли денег у подозрительных личностей. Хикеран и Мина и Робердик переглянулись. Тревога, раздражение, неприязнь и гнев. Вот что прошло между ними, хоть они это и хорошо скрыли. Я уверена в своих магических способностях и хочу к вам, сказал стройный ребенок. Вдруг в мыслях Хекерана и остальных возник образ маленькой девочки, что явилось к ним невозмутимо держа обеими руками посох, который был выше неё самой. Затем образ того, как они потрясены, когда Арча показала, на что способна. На всех навалилась ностальгия. За последние два года, после множества приключений, где даже один неверный шаг означает смерть, они заработали довольно много денег. Однако экипировка Арчи с самого начала едва ли изменилась. Причина, наконец, стала ясна. «Это правда? Хочешь, я пойду поговорю с ними по душам?» «Кажется, настал час твоим родителям услышать голос Бога. Нет, наверное, сначала встретить его кулаки». «Интересно, а уши у них проколоты? Не проделать ли в них пару лишних отверстий?» «Пожалуйста, успокойтесь. Поскольку уже все зашло так далеко, вскоре я собираюсь забрать от родителей моих сестер». «У тебя есть сёстры?» Когда Арчи кивнула, Хикеран и Мина и Робердик опять переглянулись. Они не сказали этого вслух, но глубоко в душе начали думать, что лучше отказаться от задания. У работников и впрямь доход выше, нежели у Искателей Приключений. Однако выше и опасность. Работники всеми силами старались проверить хоть относительную безопасность работы. Но всё равно довольно часто возникали непредвиденные обстоятельства. Один неверный шаг может вылиться в трагедию для её сестёр. Однако думать о таком бесполезно. Неужели? Тогда вернёмся к этому позже. Пока можешь решить свои проблемы самостоятельно. Ладно, возвращаемся к главному. Мы принимаем заказ или нет? Сказав это, Хикеран холодно посмотрел на Арчи. Ничего не подумай, но у тебя нет голоса. Хорошо, я понимаю, что из-за долгов мой голос под сомнением. Именно это имели в виду, говоря, ослеплен жадностью. По правде говоря, я думала, что меня в конце концов исключат из команды. Что ты такое говоришь? Отпускать такого опытного заклинателя – слишком большая потеря. Хикеран не утешал ее, а говорил правду. Врожденный талант Арчи. Глаза, благословленные чудом, много раз в прошлом спасали команду. Если дать им имя, то лучше всего подойдет Всевидящие Глаза заклинателей часто окружала невидимая аура, но благодаря врожденному таланту Арчи ее видела. Более того, она могла разглядеть даже ранг, применяемый противником магии. А тут уже любому ясно, какие преимущества возникают, если можно определять силу врага. Хикеран знала только одного человека на всю страну, обладающего подобной способностью. Заклинатели высочайшего ранга Империи Флудер Парадин. Между ним и девочкой общем были лишь глаза, но это показывало, насколько невероятной дару Арчи, раз её сравнивали с Флудером. Подумать только, что магическая академия отпустит такого талантливого ребёнка. Именно, она ещё так юна, а уже способна на магию того же ранга, что и я. Просто потрясающе. Арчи, возможно, в будущем ты сможешь достичь шестого ранга. Думаю, это довольно трудно. Однако я была бы счастлива. Когда все уже почти повеселили Хикеран хлопнул в ладоши. Всеобщее внимание снова сосредоточилось на насущном вопросе. Так мы принимаем заказ или нет? Робердик? Нет возражений. Имена? Почему бы не пойти? Я всегда хотела такую работу. Как правило, работникам не давали обычные задания. Каких-то несколько дней назад они истребляли нежить на равнинах КАЦ. Их задания довольно сильно отличались от предложенного. В таком случае... Если ради меня, то не следует. Если откажемся, я как-то выкручусь. Троица переглянулась именно улыбнулась. Это не так. Подумай, в этот раз нас нанимают не на стандартные темные делишки. Да и награда очень щедрая. Правильно, Роб? Да, это вовсе не ради тебя. В руинах, наверное, много неисследованных предметов. Разве нет хикеран? Вот видишь, Арчи, мы первые исследователи руин. Хотя жаль, что никому нельзя об этом рассказать. Я глубочайше вам благодарна. Арчи опустила голову. Кикераны, мины и Робердику улыбнулись. Что ж, мы с Арчи пойдем в банк и переведем пластинку в наличные. А вы двое приготовьте все необходимые в походе вещи. Сюда входили веревка, масло, а также некоторые магические предметы. Идеальная задача для дотошного Робердика и вора и мины. С другой стороны, Хикеран просто ненавидел заниматься подобным. «Отлично, начинаем. Арчи!» Повернувшись к заклинательнице, которая недоуменно склонила голову, Хикеран наконец высказал то, что хотел сказать ранее. «Дохода от этой работы недостаточно, чтобы покрыть твой долг». «Ничего. Его должно хватить на небольшую отсрочку. Остальное можешь занять у нас». «Ага» а с нами расплатишься позже из дохода от других заказов. Конечно, не запросто так, ведь члены дальновидности все равны. Повремените с этим немного. Я уже вернула почти все, что заняли мои безответственные родители. Но дайте мне время, чтобы все обдумать. Конечно, не торопись. Четверка в последний раз переглянулась между собой, и все пошли выполнять данные им задачи.